Военный совет. Во флоте считалось одинаково недопустимым опоздать против назначенного времени и явиться раньше. И то, и другое признавалось грубым нарушением служебного этикета. Поэтому в ту самую минуту, когда на рейде пробили склянки и на кораблях раздалась команда на флаг, когда в служебном помещении прокуковала восемь раз кукушка, К морскому штабу с разных сторон одновременно явились флагманы, адмиралы и капитаны кораблей. Корнилову так и не удалось уснуть. Он едва успел, разбудив дежурного писаря, продиктовать и разослать приглашения на военный совет, затем пришлось сделать кое-какие распоряжения, чтобы закончить приготовление к выходу флота в море. Адмирал успел только на полчасика прилечь на жёстком клейончатом диване. с подушкой, принесённой стариком Магученком. Приглашённые расселись вокруг большого стола, покрытого зелёным сукном с золотой бахромой. Со стен смотрели портреты русских адмиралов, с Петром Великим во главе. Корнилов объявил, зачем он созвал совет. Я пригласил вас, господа, чтобы принять решение с общего согласия, что делать флоту в среде обстоятельств вам известных. В сражении на Алме армия понесла поражение и движется частью на северную сторону, а главной массой через Анкерманский мост. И уже сейчас первые колонны восходят на Сапун-гору, чтобы затем спуститься в город. Неприятель, ничем не удерживаемый, может распрострянуться к высотам Анкермана, атакуя северные укрепления. Неприятель может одновременно открыть действия с высот по искадре адмирала Нахимова и принудить наш флот переменить свою позицию. Перемена позиции облегчит неприятельскому флоту доступ на Рейд. Если в это время армию союзников овладеет северному укреплением, ничто не спасёт Черноморский флот от гибели или позорного плена. Что же нам надлежит делать? Я полагаю, мы должны выйти в море и атаковать неприятельскую армаду. При успехе мы уничтожив флот противника, лишим армию союзников возможности получать подкрепление и продовольствие. В крайнем случае, мы сцепимся с противником, пойдём на абордаж и, если не одолеем, взорвём корабли, с которыми сцепились. Тем самым мы не только отстаим честь русского флота, но и спасём родной город и порт. Неприятель после этого будет обессилен гибелью своих кораблей и не решится атаковать с моря береговые батареи Севастополя. А без помощи флота неприятельская армия не овладеет городом. Войска наши укрепятся и продержатся до прихода подкреплений. Слушая Корнилова, все поглядывали то на него, то на адмирала Нахимова. Последний сидел в кресле, сутулись. Опустив голову на грудь, он смотрел на Корнилова из-под лобью неподвижным взглядом. Светлые глаза его светились добротой. Корнилова все привыкли видеть подтянутым, вылысшим с безукоризненным пробором волос, с надменным стальным взглядом, с приподнятыми плечами и подтянутым животом, в чём отчасти сказывалось искусство портного. А в целом обнаруживалась столичная выправка блестящего светского генерала. И говорил он чуть-чуть картавя на гвардейский-петербургский манер. Сегодня он не успел побриться, и весь туалет его ограничился обливанием головы холодной водой. Красные от бессонной ночи глаза, сероватые небритые щеки. Корнилов казался постаревшим, обрюзгшим. От легкой хрипоты и упавшего голоса Пропала манерность речи. В общем, Корнилов сделался проще, понятнее и ближе всем. Когда он умолк, настало тягостное молчание. Но Корнилов по угрюмым темным лицам понимал, что молчание вовсе не выражает общего согласия с его смелым до отчаянности предложением. Корнилов остановил свой взгляд на лице адмирала Панфилова. Обрамленные серебряными седыми волосами, Розовое лицо адмирала показалось Корнилову неприятным. Глаза Панфилова светились добродушной усмешкой, губы его что-то шептали. — Вы что-то хотите сказать, Александр Иванович? — резко спросил Корнилов. — Если вам угодно, Владимир Алексеевич, я позволю себе задать несколько вопросов, не касаясь существа вашего прекрасного прожекта. Мне и другим, полагаю, следует знать вот что. Вы видели всего светлости, и стал быть военный совет, созван вами с согласия или по приказу командующего всеми морскими и сухопутными силами в Крыму? Вы, начальник морского штаба, имеете на то право. И тогда это военный совет. Нет, ответил Корнилов. Князь не поручал мне созвать совет и не знает о нём. Почин мой и предложение моё. В таком случае, продолжал Панфилов, здесь, не в военный совет, и мы можем высказываться свободнее, без регламент. А то я вижу, все крепко заперли рты на замок. Что бы вы ещё хотели спросить, Александр Иванч? бросил Корнилов, не скрывая раздражения. Ещё? Панфилов окинул взглядом собрание. Я не вижу здесь старшего из адмиралов, Михаил Николаевич Стонюкович. Онский князь ум хорош. Они люди одного возраста и одинаковых взглядов. Стонюкович косвенно представлял бы здесь его светлость. Приглашён ли Стонюкович на это собрание? Нет, ответил Корнилов. Я не пригласил адмирала Стонюковича. Здесь собраны мною только строевые начальники. Стонюкович командир порта. Я вас понимаю, Владимир Алексеевич. Командир порта должность не строевая. Но мы прекрасно знаем, что адмирал Станюкович не прочь занять строевую должность. Улыбка пробежала по всем лицам. Один Нохимов не улыбнулся. Да вот и он сам, проговорил Панфилов, протягивая руку к двери приветственным жестом.